Глава 17 «Они наступали, те самые людоеды из желтых степей, о которых мне доводилось лишь слышать. Теперь же я видел их воочию, могучих воинов, не знающих страха и жалости к человеческому роду. Они медленно, словно бы смакуя каждый свой шаг, шли вперед, а их светящиеся в темноте глаза все это время без устали нас пожирали». Глядя на эту картину, мне хотелось лишь одного — прикинуться ветошью, ну или на худой конец рвануть куда подальше. Желательно туда, где много света, вкусной еды и нет чужих костей под ногами. Жаль, только мест таких поблизости не наблюдалось. Зато чего было в избытке, так это чертовых людоедов. Вот уж не думал, что в один прекрасный день сам стану чьей-то едой. Хорошо хоть становиться чужой едой в мои сегодняшние планы никак не входило, а потому, отбросив уныние, я лишь покрепче стиснул рукоять меча и медленно потянулся к своему океану Ци. Раз уж схватки не миновать, то и сдерживаться более не имеет смысла, и даже если кто-то из моих спутников вдруг заметит принадлежащую мне тяжелую Ци, то это будет делом далекого будущего». Ну а сейчас мне во что бы то ни стало нужно победить и не оказаться в чужом желудке. Да и вообще, мы еще посмотрим, кто кого съест. Интересно, а эти людоеды, они съедобны? При одной только мысли об этом я почему-то улыбнулся и сделал шаг вперед, навстречу надвигающейся угрозе. Пора было показать этим недообезьянам их законное место в пищевой цепи. «Всех сожру, один останусь!» Вслед за угрожающим криком из моей глотки неожиданно вырвалась могучая волна ци. Рев Яугуая, а это был именно он, тараном ударил по наступающим людоедам, раскидывая их в разные стороны, словно кегли после удачного страйка. Произошедшее стало полной неожиданностью не только для выходцев из желтых степей, но и для меня самого». Такого поворота событий я и сам никак не ожидал. Ну а дальше случилось нечто еще более неожиданное, что окончательно повергло меня в шок. Людоеды внезапно заговорили. — Страшно, очень страшно! — начали стенать они, поднимаясь с земли. — Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. — Брачень, что происходит? — подергал меня за рукав трясущийся от страха Минг. А мне почем знать, я и сам, глядя на этих недообезьян, не могу понять, что к чему. Еще минуту назад они рычали на нас, словно дикие звери, и явно пытались сожрать, а теперь ведут себя, словно какие-то несмышленыши. Что-то бурчат себе под нос и бросают в нашу сторону обиженные взгляды. «Кто-нибудь вообще может объяснить, что здесь происходит?» «Вы чего это здесь устроили?» — раздался громогласный рев, услышав который стенающие людоеды разом замолкли и дружно вжали головы в свои широченные плечи. А между тем владелец грозного голоса и не думал утихать, наоборот, он лишь еще больше распалялся. «Ух, я вам задам! Сказано же было, на кладбище не ногой, а ну, брысь от седого мелюзга!» Услышав приказ, людоеды тут же повскакивали со своих мест и бросились прочь, да так быстро, будто им на пятки наступала смерть. Через пару секунд об их местоположении можно было только догадываться. Мы снова остались наедине с окружающей нас тьмой, и только голос, все еще доносящийся из этой самой тьмы, напоминал нам о том, что мы здесь не одни». «Вы простите их, они еще совсем маленькие, безмозглые. Их, если по голове как следует постучать, так там такой звук будто от барабана. Я, кстати, проверял». «Маленькие? Безмозглые? Да что он, черт возьми, такое несет? А главное, кто он вообще такой, этот хозяин загадочного голоса? Если тоже людоед, тогда где его глаза? Почему не светятся в ночи, как у остальных?» «А может, я просто не туда смотрю?» Пронеслась у меня в голове шальная мысль. Голос незнакомца все это время доносился, словно бы откуда-то сверху. «Неужели?» Запрокинув голову, я уставился в темноту и тут же об этом пожалел. Где-то в трех метрах над землей ярко пылали два раскаленных угля, и не признать в них чьи-то глаза мог быть только слепой. Вот только глаза эти были куда больше, чем у встреченных нами ранее людоедов. Своими размерами они могли посоперничать с чайными блюдцами, да и светились они куда как ярче, напоминая всем своим видом жерла раскаленных вулканов. Кх -кх, дяденька, а вы кто?» Прочистив горло, поинтересовался я. Вопрос был праздный, так как шутить с этой махиной, чей силуэт постепенно проступал сквозь тьму, мне что-то совсем не хотелось. Одни его очертания уже вопили о том, что противник — это непростой. Чего стоил хотя бы размах плеч незнакомца? Попади он ко мне на родину, точно не смог бы протиснуться ни в одну дверь, даже двойную. «А вы?» Наконец выступил из-под покровов тьмы наш собеседник, хотя лучше бы он этого не делал, потому что видок у него был тот еще. Но зато теперь у нас хотя бы не осталось сомнений в том, что это еще один людоед, большой и очень страшный людоед, а еще весьма волосатый. По сравнению с ним, прошлые лысые недообезьянки со своими бицепсами по 60 сантиметров выглядели сущими сопляками. Хотя, чего это я? Теперь понятно, что они ими и были. Незнакомец не оговорился, когда назвал их мелюзгой. На его фоне они таковыми и являлись. Хорошо, хоть этот взрослый людоед вроде бы не питал к нам недобрых чувств, а лишь спокойно ждал ответа на свой вопрос». Впрочем, ждать ему пришлось недолго. Первое удивление немного схлынуло, что позволило не только мне, но и, кажется, всем моим спутникам немного прийти в себя, а кое-кому, как тому же Чон Мену, даже подключиться к этому странному разговору. «Мы с поверхности!» – выступил вперед лидер юных драконов, при этом нежно-розовая ци все еще плясала на лезвии его меча. Он явно был готов пустить клинок в ход, если что-то пойдет не так. — Да я это уже понял. Не обращая внимания на грозящую ему опасность, пошкрябал пальцами свою волосатую грудь людоед. — Что, заблудились? — Да нет, — немного опешил чонмён от такого вопроса. — У нас тут вроде как испытание проходит. — А, ну раз испытание, то идите тогда, куда шли. Как-то слишком легко потерял к нам всякий интерес выходец из желтых степей. «И вы нас даже есть не станете!» — испуганно пропищал из-за моей спины старина Минг. «Так мы этим уже лет триста как не занимаемся!» — пожал монструозными плечами людоед. «От этого признания на сердце у меня порядком полегчало. Приятно все же осознавать, что тебя не собираются есть». Хотя, с другой стороны, после его слов у меня, да и уверен, не только у меня, возникло много вопросов. Ну, например, почему жуткий людоед из тех самых печально известных «желтых степей» вдруг отказывается нас есть? Или почему ведет беседу, как самый обычный человек? А главное, что же такого произошло 300 лет назад, что прославившиеся на весь Лоян людоеды вдруг решили отказаться от своей привычной диеты? Вопросов больше, чем ответов. Радует лишь одно. Мне больше не нужно размахивать своим дурацким мечом. С легким сердцем я вложил рассекатель небес обратно в ножны. «Этот меч, откуда он у тебя?» Выторщился на небесно-голубые ножны огромный людоед. Упс, кажется, зря я это сделал. И как теперь быть? Сказать правду, что меч этот достался мне от самого Хули? А что, если этот самый Хули в бытной свою молодым и горячим чем-то насолил этим самым людоедом? Вот один из них и признал столь ненавистный ему меч. Это не мое, мне его подкинули. Тут же выпустил я из рук опасную железяку. Хрупкий и столь же легкий на вид рассекатель небес с грохотом врезался в землю, попутно подняв целую тучу костяной пыли. И не только пыли. Воздух также взметнулись обломки некогда целых черепов. — Брат Кошака! Нет — Нет! — воскликнул людоед, провожая взглядом чей-то разлетевшийся в дребезги череп. «Ну вот, а я думал, что хуже быть уже не может. А нет, ошибся. И чует моя жопа, эта ошибка сейчас выйдет мне боком, потому как разгневанная морда людоеда больше не предвещала ни мне, ни моим спутникам ничего хорошего». «Брат Чень, ну что же ты делаешь?» — кинулся к брошенному назинь мечу брат Минг. Разве можно так обращаться с сокровищем нашей любимой секты, тем более рассекатель небес достался тебе в наследство не от кого-нибудь, а от самого основателя, первого из мудан, небесного сказителя Хули? — Ой, дурак, он что, совсем не считывает ситуацию? Да нас ведь теперь точно сожрут, а начнут, пожалуй, с меня. — Так ты, значит, наследник того самого Хули? — Грузно навис надо мной здоровенный людоед. «Ну, как вам сказать?» Попытался я придумать верный ответ, однако ничего путного выдавить из себя так и не смог. В голове в тот момент была лишь одна звенящая пустота и ни единого намека на то, как нам всем выбраться из этой передряги. Впрочем, сдаваться я пока не собирался. Эту ситуацию еще можно было разрешить и не доводить дело до драки. «Надо лишь, чтобы мне кто-то помог». «Не унывай, брачень!» — похлопал меня по плечу лысый Минг. «Я тебе помогу». Но ну вот, а еще хотел ему навалять. Теперь-то после того, как старина Минка осознал свою ошибку и все понял, выкрутиться будет проще простого. «Как же я рад, что у меня есть такой смышленый брат по секте!» «Господин людоед, брачень совсем не то, о ком вы подумали!» Вежливо, но твердо заявил старина Минг. Услышав его слова, я аж закивал от радости. Нет, ну какой же он все-таки молодец. Теперь, когда брат Минг на моей стороне, все точно будет в порядке. Да, господин Людоед, вы все правильно поняли. Наш брат Чень не просто очередной наследник великого Хули. Он первый и единственный в своем роде, Тот, кто впервые за тысячу лет унаследовал не только волю нашего основателя, но также его меч и судьбу. Чего? Что за чушь он несет? Какую еще волю и судьбу? Я на такое точно не подписывался. Но ублюдку Мингу на мое мнение было плевать. Он и не думал умолкать, хотя я всем своим видом молил его остановиться». Братчень, будущее, на котором зиждется вся секта Мудан, и доказательством тому мечи у его ног, легендарный рассекатель небес, полученный им из рук молочного брата великого Хули, большой белой обезьяны, брат братчень второй после Хули, кто удостоился чести владеть этим сокровищем. «Ну, теперь-то нас точно убьют. Спасибо, брат Минг. Увидимся на небесах, лысый ты кусок говна!» «Брат Чень, ну же, скажи, что я отлично справился!» Восторженно уставился на меня этот придурок. «Да, брат Минг, отличная работа. Надеюсь, тебя сожрут первым». «Что ты такое говоришь, брат Чень? Господин Людоед ведь четко сказал, что не будет никого есть». — Я попрошу его сделать для тебя исключение. — А ты жесток. — Ну все, теперь после тирады Минго драки точно не избежать. Я лишь надеюсь, что если мы все-таки проиграем, то этого лысого засранца сожрут первым. А тем временем наш противник уже не просто нависал надо мной, а еще и угрожающе раскидывал свои могучие руки. Он явно собирался атаковать. «Ох, ну что же вы раньше не сказали?» Вдруг по-дружески обхватил меня за плечи людоед. «Друзья учителя Хули, наши друзья!» «Учителя Хули? Что-то я совсем запутался!» «Давно это было, лет этак триста назад. Тогда все мы от мала до велика оказались заперты в этом страшном подземелье без еды, крова и видов на будущее». В те времена мы желали лишь одного — выбраться из этого темного и полного опасности места и отплатить людям их же монетой. Но шло время, мы слабели и увидали, а выход так и не был найден. Наши сородичи постепенно умирали. Казалось, конец близок, и все мы будем погребены в этом страшном подземелье. Вскоре наступил переломный момент — Самые жестокие из нас пожелали выжить за счет других, обратить слабых в пищу и этим продлить собственную жизнь. Тогда-то в подземелье и спустился спаситель. — Хули, великий учитель Хули, легендарный новатор, спаситель, сошедший с небес. Кому сказал не перебивать? — гаркнул на молодняк Лушака тот самый взрослый ледоед, чьим обедом мы чуть не стали. Честно говоря, я и сам не ожидал такого поворота событий, но что есть, то есть. Неожиданно для самих себя мы стали не едой в желудках людоедов, а их подсчетными гостями. И должен сказать, я ни капельки об этом не сожалею, потому как встретили нас весьма дружелюбно. Руки сами собой потянулись за очередным ломтиком слабосоленой рыбки, а неплохо они тут устроились, эти людоеды. Да, огонь добывать они так и не научились, зато вкусную рыбку еще как. И где они только ее берут, хотелось бы мне знать. Даже их поселение, в котором мы оказались, выглядело вполне недурно. У бывших людоедов имелось какое-никакое жилье, пусть и сложенное из грубо обтесанных каменных блоков. Хотя, казалось бы, зачем оно им в подземелье? Дождя здесь нет, да и погода, как я смотрю, не шибко лютует. Может, жилье им нужно для того, чтобы заниматься всяким без лишних глаз? Ну вот, вопросов стало только больше. А ведь, судя по рассказу Шаки, это еще цветочки. Самое интересное еще впереди. В предвкушении продолжения истории я поудобнее устроился на теплом ковре, сотканном из волос взрослых людоедов. В том числе и самого Лушаки, в доме которого мы все это время и находились. И под мы я подразумеваю не только нас, выходцев с поверхности, но и юных людоедов, заглянувших на огонек. Они тоже изъявили желание послушать рассказ старого Лушаки, но ну и заодно поглядеть на нас, родимых. В отличие от более старшего поколения, молодые людоеды еще не встречали людей, а потому смотрели на нас жадным светом в глазах. Тем самым светом, что был ранее принят мной за хищный блеск, На деле же их жутковатые глубоко посаженные глаза светились от обычного любопытства. А между тем, приютивший нас Лушака, вдоволь отругав своенравный молодняк, продолжил свой прерванный рассказ. Когда спасители его молочный брат, большая белая обезьяна, только спустились к нам, мы, конечно же, попытались их съесть. — Фу, ну и гадость! — снова загалдели юные людоеды. — Есть людей, это совсем не прогрессивно. Мамочки, меня сейчас тошнит. — Так, а ну на выход! Прорычал на них Лушака и для пущей убедительности вышвырнул первого подвернувшегося под руку сопляка через широченное окно. Юный, но все еще здоровенный людоед со свистом покинул помещение, а через секунду вслед за ним бросились и остальные. — Страшно, очень страшно! Помогите, убивают! Вождь Лушака сошел с ума! Спасайся, кто может! — Вскоре юные людоеды покинули гостеприимный дом Лушаки, а тот снова смог продолжить свой рассказ. Как я уже и сказал, первым делом мы, конечно же, попытались их съесть. Однако ничего не вышло. Учитель Хули и его молочный брат нас просто избили. После этого мы еще несколько раз пытались повторить задуманное, но, как и прежде, ничего не добились». Так, терпя поражение за поражением, мы вскоре сдались и смирились с неизбежным. А мой старший брат Кошака и вовсе попросил учителя Хули о безболезненной смерти. В тот день все изменилось. Великодушный Хули внял нашим мольбам, но вместо ожидаемой легкой смерти учитель не спаслал нам спасения. Своим могучим мечом он пронзил небесный кряж до самого основания и позволил подземным водам стать частью этого жуткого подземелья. Так в одном из каменных залов появилось рукотворное озеро, а у нас питьевая вода. Но этого все еще было мало, хоть подводные реки и принесли с собой немало рыбы, но на долгие сроки ее бы точно не хватило. И тогда большая белая обезьяна решил поделиться с подземным озером своей неисчерпаемой жизненной силой. Вскоре рыбы и прочих тварей в озере стало больше, а мы, наконец, вздохнули с облегчением. Наша жизнь снова обрела смысл, а в благодарность за это мы пообещали учителю Хули больше никогда не есть людей. Закончил свой рассказ Лушака. «Вот это история! Так вот, значит, кому я обязан этой вкусной рыбкой. Ну, спасибо, учитель Хули, хоть здесь удружил. А то до этого от нашей с ним связи мне доставались одни лишь неприятности да головная боль. Но почему вы не покинули это место?» Задал вполне резонный вопрос старинаминг. «Неужели все из-за той кипящей ловушки?» «Все куда сложнее», — поскреб голову Лушака. После того, как учитель Хули пожил среди нас и убедился, что люди для нас больше не еда, он великодушно предложил подняться нам на поверхность. Но, подумав, мы отказались. Люди бы нас не приняли, а сородичи не поняли. Нашим потомкам, вкусившим мудрость учителя Хули, не было места под солнцем. Они бы стали чужаками и там, и там». Здесь же, под сводами лабиринта Чигаль, мы нашли то, что всегда искали — покой. Благодаря подземному озеру и его морским дарам нам больше не нужно думать о том, как прокормить своих детей. А большего нам и не надо. А еще от побоев спасителя мы, кажется, растеряли весь свой боевой дух. От воспоминаний о тех днях, У меня до сих пор выпадают волосы. Настолько сильно он насколошматил. Я уже даже и не помню, сколько зубов он мне тогда выбил. Ясно, протянул я, засовывая в рот уже не ломать, а целый многослойный бутерброд из сырой рыбы. Теперь хотя бы понятно, почему эти страшные людоеды на поверку оказались ничем не лучше каких-нибудь соевых хипстеров, особенно их молодняк. Этим бы еще растаманскую шапочку докосяк да косяк в зубы для полного соответствия и порядок. Судя по всему, учитель Хули был тем еще дьяволом, раз сумел довести кровожадных хищников степи до такого жалкого состояния. Честно говоря, после рассказов Лушаки, я лишь сильнее обрадовался тому, что не сумел его повстречать. «А ты, значит, пришел посмотреть на его могилу?» Поглядел на меня Лушака. — Могилу? Чью могилу? Все еще не понимая, о какой могиле идет речь, уточнил я с набитым ртом. — Учителя Хули, чью же еще? — пожал плечами людоед. Он предупреждал, что рано или поздно кто-то нагрянет.